Словом, наши четыре концертанта решили приобщить американцев к не сладостной прелести камерной музыки. Итак, они отправились в Новый Свет, и в течение двух лет янки-меломаны не жалели для них ни рукоплескания, ни долларов. Их музыкальные утренники и вечера усердно посещались публикой. Концертный квартет, под таким названием они выступали, еле успевал отзываться на приглашение из богатых частных домов. Без него не обходилось ни одно празднество, ни одно собрание, ни один раут, ни одно чаепитие, даже ни один прием на открытом воздухе, сколько-нибудь достойное общественного внимания. Благодаря такому повальному увлечению члены означенного квартета положили себе в карманы изрядные денежные суммы, которые, покойся они в сейвах Нью-Йоркского банка, составили бы уже порядочный капитал. Но почему бы не сознаться откровенно? Наши американизированные парижане тратят деньги без оглядки. Они не думают о том, чтобы копить эти принцы-смычка короли четырех струн. Им нравится жизнь, полное приключений. Они уверены в том, что везде и всегда найдут хороший прием и хороший заработок. От Нью-Йорка до Сан-Франциско, от Квебека до Нового Орлеана, от Новой Шотландии до Техаса. Наконец, они ведь сами не так уж далеки от богемы которая является самой старинной, самой очаровательной, самой любимой, достойной зависти провинцией нашей старой Франции.